Письмо двести семьдесят шестое Александре Львовне Толстой, 1910 год мая второго кочеты. Пишу тебе, голубушка Саша, из кочетов вечером второго. Приехал я с Душаном и Булгаковым. Чудная погода, милые сухотины, и все радостно, даже и про тебя вспоминаю без боли, но жутко. Пишу весело, и вдруг от тебя дурные вести, примечание первое. Мама немножко была недовольна, что я не отложила отъезд на день, но все-таки отпустила меня без раздражения. Она приедет сюда четвертого послезавтра, если что-нибудь ее не задержит. Каюсь, что мне от многого и многого хотелось уехать из Ясной. Очень много суеты и посетителей и других причин, а нынче как раз был посетитель, которого мне жаль было покинуть так скоро. Я едва успел с ним поговорить четверть часа. Это Шнякин, отказавшийся и отбывший четыре года арестанских род, доброволец, такой спокойный, твердый и радостный. Примечание второе. Сильный, сдержанный, рабочий человек, не говорящий лишнего, но все, что скажет важно, нужно и добро, и такая сияющая улыбка. Дорогой неприятно было смотрение меня, но здесь чудесно. Может быть, и напишу здесь то, что хочется. Жду Черткова. Таня большая, и маленькая, так милый, и так приятен Михаил Сергеевич, что лучше ничего желать нельзя. Примечание третье четвертое. Плохо то, что письма твои ко мне и мои к тебе теперь будут еще дольше идти. Тем более основания чаще писать, что я и делаю, хотя нынче и знаю, что пишу глупо, знаю то, что тебе... Все-таки будет приятно знать, что у нас делается. Ольга уехала к себе. Примечание шестое. Андрей хотел приехать теперь же в ясную. А здесь завтра приезжает Сережа Сухотин. Вот и все. Целую тебя. Варе, привет, Лев Толстой. Примечание первое. У Александры Львовны Толстой подозревали болезни легких, и она уехала в Крым для лечения. Второе. Последователь поэта-символиста Добролюбова, проповедовавшего о прощении и непротивлении злу. Третье. Сухотина и ее пятилетняя дочь Татьяна. Четвертое. Михаил Сергеевич Сухотин. Пятое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Шестое. Ольга Константина Толстая, жена... Андрея Львовича Толстого, с которой он разошелся в 1903 году. Конец примечания. Страница 711 -я.